Здание Сената и Синода Каждому, кто уже успел познакомиться с архитектурными шедеврами XIX века в Петербурге, эти два здания у Сенатской площади, соединенные аркой, покажутся знакомыми. И это не случайно. Ведь многие шедевры архитектуры эпохи Ампира были созданы в Петербурге архитектором Карлом Росси в том числе и Сената и Синода, последняя крупная работа мастера. Оба учреждения, Сенат и Сенод, появились в результате Петровских административных реформ. Сенат, образованный в 1711 году, к началу XIX века был высшим судебным органом, а Синод, основанный в 1722 году, заменил в управлении церковью институт патриаршества. Первоначально и Сенат, и Синод размещались в здании 12 коллегий на Васильевском острове. Первым зданием на месте нынешних зданий Сената и Синода был второй дворец князя Александра Даниловича Меншикова фахверковый дом. Он упоминается уже с 1714 года. Предполагается, что участок мог быть занят Меншиковым самостоятельно, либо взят за долги у генерал-майора Григория Петровича Чернышова, а мог быть построен после указа Петра I о начале застройки Нижней, то есть Английской, набережной. Рядом располагались кабак для рабочих, И первые в Санкт-Петербурге школа лепки и художественной резьбы. Здесь преподавал архитектор Жан Батист Леблон. После ссылки Меншикова фахверковый дом находился в ведении конторы конфискаций. В 1732 он стал принадлежать вице-канцлеру графу Андрею Ивановичу Остерману. Но и новый хозяин в 1741 году попал в немилость и по указу Елизавета Петровны отправился в Сибирь. А вскоре участок был подарен графу-канцлеру Алексею Петровичу бестужеву Рюмину. В 44-47 годах XVIII -го столетия дом был перестроен в настоящий дворец в стиле барокко. Со стороны старой Сакиевской, ныне Галерной, улице здание украсило трехярусная башня с часами привезенными канцлером из за границы но и без тужего рюмину пришлось оставить дворец не по своей воле в 1758 году он был обвинен в заговоре и приговорен к смертной казни замененной на ссылку после восшествия на престол екатерины II канцлер был помилован но во дворец он не вернулся так как туда из здания двенадцати коллегий переехал Сенат. Правда, бывшему владельцу за дворец была заплачена денежная компенсация. В восьмидесятых годах восемнадцатого столетия здание Сената было перестроено архитектором Старовым в стиле классицизма. Но, несмотря на перестройки и обновления, старое здание быстро ретшало. В 1808 году его стены были укреплены железными связями, а в большой зале установили подпоры колонны. В это же время проводились работы по замене балок и стропил. В десятых годах со старной Галерной улицы по проекту Шарлеманя к зданию сената был пристроен новый трехэтажный корпус для типографии. А сразу за Галерной улицей находился дом купчихи Кусовниковой. После победы над Францией статус России требовал нового архитектурного стиля, которым и стал ампир. Кроме того, Сенат хотел размещаться в соответствующем своему статусу помещении. К тому же увеличилось число его служащих. 10 августа 1827 года император Николай I посетил Сенат и принял решение перестроить это здание. Тогда же решено было перевести сюда и синод освободив таким образом полностью здание 12 коллегий для нужд Петербургского университета. Император повелел строить новый дом сената по образу и подобию здания главного штаба на Дворцовой площади. 13 сентября был объявлен конкурс на перестройку зданий. В нем участвовали несколько известных архитекторов. Например, Поль жако предлагал построить одно общее здание, напоминавшее галерею Лувра. Стасов планировал перестроить лишь здание Сената. Росси составил проект двух новых зданий. Несколько раз этот проект перерабатывался архитектором. В итоге возник проект двух корпусов, соединенных между собой аркой что и задумывал Николай Первый. Проект Росси был утвержден 18 февраля 1829 года. 24 августа состоялась торжественная закладка здания Сената. В фундамент положили памятную доску с надписью «Чертеж фасада, высочайше утвержденный». Составлен был архитектором Карлом Росси. Строитель здания был архитектор Александр Штаударт. В 1830 году, когда дом кусовникова удалось выкупить в государственную казну, было заложено здание Синода. В июле 1931 Николай I утвердил проект скульптурного убранства. Император дал указание изобразить фигуры не в рост, а сидячими, убрать трофеи, книги законов в руках гениев сделать без надписей фигуры одеть в античные итоги или придать большую аллегоричность. К началу октября 32-го возведение корпусов было завершено. Приступили к внутренней отделке зданий. Здание Сената было завершено к ноябрю 35-го года. В 34-м, после завершения внутренних работ, здесь уже работал сенат. А еще через год было завершено строительство здания Синода и Триумфальной арки. Высота арки вместе со скульптурой составляет 26 метров. Высота свода 12 метров. Ширина арки 20 метров. Над аркой размещена скульптурная группа благочестия и правосудия. Она символизирует веру в закон. А сама Триумфальная арка над Галерной улицей стала символизировать единство церкви и государства. В ее оформлении Росси использовал один из неосуществленных проектов арки главного штаба. Скульптурное оформление сооружения создали скульпторы Димут Малиновский, Пеменов, Токарев, Соколов, Свинцов, Устинов и Леп у Устиновым создана статуя «Вера» — первая ниша слева. С Соколовым — «Благочестие» — вторая ниша слева. Пименов выполнил статуи «Закон и правосудие». Во время работы над ними он скончался. 30 июля 1933 года Мадели завершил его сын. Капители, львиные маски и другие декоративные детали выполнил Торичелли. Скульптуры Эдимут Малиновского, скульптурные композиции на Аттике, фигуры гениев с книгами законов, были отлиты из меди на заводе Берда и установлены в августе 1935 года. Декорирующие арку барельефы и горельефы аллегорически раскрывают историю русского законодательства, прославляют государственную власть. Самый крупный барельеф – закон гражданский. На нем, среди прочего, изображены бюсты Петра Первого и Екатерины Второй. Интересно, что у гранитных лестниц в зданиях планировалось разместить чугунных львов, однако против появления таких скульптур высказался синод После революции здание сената и дом Лавали, куда в девятом году переехала часть сената, передали главному архивному управлению. В 2006 году архив переехал в новое здание на Заневском проспекте, что позволило отреставрировать здание Сената и синода Через два года в здании Сената разместился Конституционный суд Российской Федерации. На следующий год здание синода заняла библиотека имени Ельцина. Но горожане продолжают называть эти здания по старинке Сенат и Сенод. Как и любят вспоминать, что русский классицизм вошел в Санкт-Петербург через арку Новой Голландии и покинул его через арку Сената и Синода.